Глава 22. Я отпускаю тебя. Какой же он сексуальный и головокружительный. За неделю, которую я провела в спальне Керема, я успела рассмотреть его со всех сторон. Особенно прекрасен он утром, когда первые лучи солнца нежно играют на его гладких плечах, ласкают шею, плавно направляясь к лицу. И тогда, когда луч достигал пышных ресниц Керема, Он сладко просыпался, а я, имитируя сон, подглядывала за ним. Мне нравилось ласкать его взглядом, касаться невидимой рукой его изящных изгибов, нежной кожи. От одной мысли, что этот мужчина желал меня больше всего на свете, мое сердце начинало биться с удвоенной силой. Порой мне даже хотелось прильнуть к нему ближе, просто обхватить рукой, и заснуть на широкой и крепкой груди. А еще где-то в глубине души я желала однажды разбудить шейха поцелуем. Да, поцелуем. Так нежен был его образ, что я сходила с ума. И только поцелуем дело бы не закончилось. Я воображала и мысленно ощущала объятия его крепких рук, страсти и похоти во всех прикосновениях. И самая соль была в том, что я теряла эти моменты и желания, так как с моим выздоровлением мне велели вернуться обратно в свою спальню. «Вероятно, ты уже соскучилась по своей комнате?» Как бы зная мое внутреннее состояние, Игрива спрашивал Керем. «Да, ты прав. Я очень соскучилась по своей спальне. Жаль, что она в другом городе», — нашлась с ответом я, окидывая помещение беглым взглядом. За неделю, что мне пришлось здесь прожить, я свыклась с местной обстановкой. Я вдруг ощутила, что мне нравятся эти восточные мотивы, сочетающиеся с современными тенденциями. Нравится засыпать на лучших простынях, есть с фарфоровой посуды самую вкусную еду на свете. И самое главное, мне нравилось быть в компании Керема. Вот только говорить я ему об этом не желала, так как понимала, что мои слова могут стать для него зеленым сигналом для решительных действий. А хотела бы я, чтобы он совершил эти действия. По поводу помощницы я услышал тебя и отстранил Азизе. Теперь ее работой займется Эсма. Надеюсь, она лучше справится со своей работой. Спасибо. — удивленно проговорила я. — Я и предположить не могла, что моя просьба так скоро осуществится. — Что ж, на этом, я полагаю, нам пора прощаться, — вдруг резко заявил Керем. Он, закинув руки за спину, подошел ко мне. Его взгляд был обращен к моему лицу, такой серьезный и одновременно печальный. Мы остановились возле лоджии так как я крайний раз захотела взглянуть на красоты, открывающиеся за окном. «Пора прощаться?» — переспросила я. «Да, прощаться», — эхом отозвался он. «До вечера? Вечером мы, как обычно, ужинаем и вместе?» — продолжала допытываться я. «Не думаю, что это нужно. Тебе пора отвыкать от моей компании». «Ну, почему?» — удивленно не понимала я. Сделав шаг навстречу, я сократила дистанцию между нами, заглянула прямо в эти васильковые глаза, я ждала ответа, и вдруг испугалась услышать то, о чем мечтала с первого дня своего пребывания здесь. Я долго думал над тем происшествием на берегу моря. «Это моя вина, это была случайность», — перебила его я, боясь, что он начнет оправдывать мою же оплошность. «Постой!» — тихо притормозил меня Керем. Освободив одну руку, он хотел было коснуться меня, но невидимый барьер, который неизвестным образом вдруг вырос между нами, остановил его. «Я не понимаю», — протянула я. «Так вот, я думал над той ситуацией и понял, что не переживу подобного». Я не могу рисковать с тобой. В один миг я смотрел на тебя, как ты стоишь на берегу, наслаждаясь прилимом волн. Затем опустил глаза, вновь поднял их, и все, тебя уже не было. И знаешь, что произошло внутри меня? Что? — одними губами спросила я. Во мне как будто рухнул весь мир, когда я увидел тебя без сознания на песке. «Хорошо, что ты действовал быстро», — ободрила его я. «Твоей вины нет в происшедшем, и я вдруг решила, что могу сбежать от тебя. Да, я вновь хотела скрыться от тебя, но сейчас...» — взволнованно лепетала я. «Но сейчас я хочу впервые сделать что-то действительно хорошее. Если бы не я, то тебе не пришлось бы лишиться чувств, падать и тем самым подвергать себя опасности». «Хорошо, что ты ничего не повредила при падении». «Все хорошо», — успокающе заверила я, и, не дождавшись от него шага, первая коснулась его руки. «Нет», — твердо сказал Керем, отстраняясь от меня. Все это было ошибкой, и я намерен исправить ее». Он был расстроен, я чувствовала это. Вероятно, за эту неделю он огорчился моим болезненным состоянием и почувствовал за собой вино. Я больше не стану подвергать тебя опасности. Я ведь понял, что это была не случайность. Ты ждала помощи от тех девушек, но ее не последовало. Тогда ты решила вручить свою жизнь судьбе, и вот к чему это привело. Ты чуть не утонула на моих глазах. Мне даже страшно представить, на что ты еще способна. И к чему ты пришел? К тому, что не готов тебя погубить. Я отпускаю тебя. «Что?» — воскликнула я, не понимая смысла услышанных слов. «Завтра мой личный самолет доставит тебя в Москву. Я уже купил тебе квартиру в самом сердце города». В ее стенах ты начнешь новую жизнь и сможешь простить мне мои поступки. После этих слов Керем показал из-за спины белоснежную папку с эмблемой агентства недвижимости. Вот, это теперь твой новый дом. Прими от меня этот последний подарок. Больше я не появлюсь в твоей жизни. Я отпускаю тебя. Я лишилась дара речи принимая в руки дорогие бумаги. После всего того, что со мной приключилось, после того, что я смогла увидеть и ощутить, мне вдруг предложили вернуться к прежней жизни. Та ли Аня вернется в Москву? Сможет ли она забыть все это и начать с чистого листа? — Мне не послышалось, все еще не веря его словам, спросила я. Голова моя вдруг закружилась, я чуть было не лишилась чувства таких новостей. Нет, я серьезен, как никогда. Ты готов забыть меня, как будто никогда меня и не было в твоей жизни? Забыть ту заботу, которую подарил мне за эту неделю? Забыть наши бесконечные разговоры о Турции? И даже то... Как ты сумел обучить меня некоторым словам и фразам? Да, эта неделя была насыщенной на духовное сближение. Готов, но теперь вижу, что ты не готова. Я стыдливо промолчала. Сама того не ведая, я дала ему почву для размышлений о том, что он мне стал небезразличен. Хорошо, тогда я предлагаю тебе условия. Именно от того, как ты поступишь, будет зависеть вся наша дальнейшая жизнь. «Слушаю», — удивив саму себя, вдруг твердо заявила я, сверкнув глазами. «Итак», — с расстановкой начал Керем, — «завтра ты можешь улететь домой. Я тебя больше не держу. Но если ты ощутила искру между нами и хочешь, чтобы она переросла в нечто большее, то ты должна выполнить мои условия». «Условия?» — моя бровь подскочила. «Именно. Теперь слушай и запоминай. Каждое сказанное слово Керемом пронзило меня, ударило и тут же повалило на землю. Мне нужно было что-то одно, и сделать это быстро. На что хватит моей решительности?»